Событие семьдесят первое. Боярин Владимир Тимофеевич Долгоруков ехал в больничном в а с к е вместе с фельдмаршалом Карлом Карлссоном Юлиан Ельмом. Они были почти ровесники, обоим недавно перевалило за пятьдесят. За время путешествия в замкнутом пространстве два старых вояки почти сдружились. Князь стал называть пленника Карлом Карловичем. И внебрачный сын короля сильно не возражал. Иногда они обсуждали действия Петруши и оба сходились, что тот войну ведет неправильную. Долгоруков рассказал про то, как руские вытаскивали из воды шведов под нейшлотом. Я говорил королю, что зря он нанимает офицеров из немцев и голландцев. Теперь ту же ошибку делает и ваш Пожарский. Усмехнулся фельдмаршал. Владимир Тимофеевич часто не понимал действия з я т я но уяснил одно: младший пожарский ошибок не делает. То, что сначала кажется дурью или ошибкой, в конечном итоге приводит всегда к разгрому противника. Вот и сейчас Петр Дмитриевич совершил с точки зрения боярина кучу глупостей, и самое главное, он не оставлял в захваченных крепостях гарнизонов. Ведь можно было сделать, как при войне сляхами. Дождаться стрельцов, передать им крепость, а потом идти дальше. Но на этот раз Петр, словно наскепидаренный, летит от одной крепости к другой, грузит на сани добычу и снова устремляется вперед. Куда спешит? Войну ведь за год один черт не выиграть? Или что знает зетек, о чем кроме него и неведомо никому? Аба они обчистили основательно: все оружие, всю серебряную посуду. Всю церковную утварь собрали, казаки и рейтары обшарили каждый дом, все деньги у местных выгребли подчистую, забрали почти всех лошадей и сани. Мало того, даже гроб с бывшей королевой Катариной Монсдорр из кафедрального собора Девы Марии в а б о погрузили на сани и вывезли, а также мощи святого Генриха Упсальского мученика. В соборе вообще ничего не оставили. Даже старые пыльные г о б е л е н ы аккуратно со стен сняли. Все добро на 320 вазов, что взяли с собой из Вершилова, не вошло. Еще и у местных 40 вазов забрали. И вот теперь уже месяц почти ползут они по льду все дальше и дальше на запад в сторону шведской столицы Упсалы. По дороге пришлось брать штурмом новую крепостцу, что семь лет назад заложили шведы. Крепость не штат, новый город. Это по сути морской порт, расположенный на побережье а р х и п е л а г Ового моря. Построить каменную крепость Густав Адольф еще не успел. Из всех каменных построек и была то только церковь, да и та была с деревянной крышей. В крепости было полсотни копейщиков и двадцать мушкетеров. Откуда-то узнали они про русских и успели затвориться. Но вершиловские пушки одним выстрелом разнесли деревянные стены в щепу. Так эти дурни еще и из мушкетов стали отстреливаться, ранили четверых р е й т а р ш в а р ц с к о п ф а что первые на приступ пошли. Все их и порубали. Военных, как и в остальных городках и к р е п о с т а х повязали и погнали вместе с полком через Ботнический залив. Ништадже ограбили и опять оставили без гарнизона. Дальше шли по льду Ботнического залива. Он весь был усыпан островами, и на самых больших даже были поселения рыбаков. Мороженую рыбу у них изымали, еще наловят, а огромное количество пленных кормить надо. На одном из островов без боя заняли замок Кастельхольм. В 1599 году во время м е ж д у у с о б н о й войны за шведский престол замок был в значительной степени разрушен войсками короля Карла IX. Да небольшой гарнизон и не ожидал нападения. В результате число пленников еще увеличилось на тридцать человек. Их уже скоро больше, чем Вершиловцев будет. К столице со всеми о б о з а м и не поперлись. Пожарский оставил всех пленных и о б о з под охраной казаков, а сам, с переодетыми в шведскую форму, стрельцами и рейтарами, д а снаемниками офицерами, что перешли на службу к Петру, утром выехал к у п с а л е